Глава 17 Мама работала над жакетом к свадебному наряду Хоуп. Ей хотелось придать ему форму колокола, и потому она вшивала в швы жесткие прокладки, чтобы ткань топорщилась. С жакетом было больше возни, чем с платьем, сложнее выкройка, и мама то и дело бегала по пляжу к Хоуп, чтобы та примерила его. Я как раз возвращалась с моря, когда увидела, как она выходит из дома, и помахала ей. «Пойдем, посмотришь, как он сидит на Хоуп», — предложила мама. И я, накинув на плечи полотенце, присоединилась к ней. Хоуп в полосатой майке и джинсах выглядела полной надежд 18-летней девушкой, и было трудно представить, что она выходит замуж. «Не люблю я изысканные вещи», — пробормотала она. А мама помогла ей надеть жакет, подложила плечики и заколола боковые швы. «Рассказывай». — улыбнулась она. Хотя свадебный наряд был труден в исполнении, выглядел он совсем просто, словно ребёнок придумал платье для торжественного случая. «А застёгивается», — сказала мама с булавками во рту. «Он вот так». Она заправила концы ткани и прижала жакет к телу. Хоуп посмотрела на себя в зеркало. «Очень мило», — без улыбки признала она. Мама кивнула. «А где Мэл? Я целый день его не видела. Прячется, хочет троллей. Думаю, он попросил Кита, чтобы тот играл других персонажей. Я бы сама ему помогла, но он этого не хочет. Говорит, я бросаю на него неодобрительные взгляды». «А это так? Возможно». «Последний шов», — сказала мама, и Хоупа вздохнула. «Я не смогу нормально поговорить с ним, пока все это не кончится». «Может, мне следует забеременеть? Сделать самой себе лучшего друга?» «Даже шутить не смей на эту тему», — нахмурилась мама. «А что не так с детьми?» — спросила я. «Твою жизнь нельзя назвать неудавшейся?» «Заведи кота», — проигнорировала мои слова мама, чтобы составил компанию и Ему это понравится. Гомез, заслышав свое имя, притопал к нам и плюхнулся на пол рядом со мной Подобно мешку с молотками. Я почесала ему уши. «Дорогой, хочешь в друзья кота?» Он ничего мне не ответил. Мы услышали, как отворилась задняя дверь. «Приветствую вас, мои фанаты!» Это был Мел. Хоуп улыбнулась. «Ты слишком ужизнерадостен уж для сына беспутной королевы. Блудливый шарлатан. Кровавый, лживый, злой, сластолюбивый. О, мщенье. Если это и безумие, то в своем роде последовательное. Какое чудо природы человек! Я изощряюсь в жалких восклицаниях и сквернословьем душу отвожу, как землеройка. Примечание. Цитата из Гамлета приводится в переводе Бориса Пастернака. Мы посмотрели на него. Он сделал паузу. Не землеройка, судомойка. Я вас проверял. Кит вошел в комнату, вслед за ним. Выбросил вперед руки и встал в позу. «Тьфу, черт! Проснись, мой мозг!» «Дальше...» — Мел ждал, скрестив на груди руки. «Не искушай меня. Я могу хоть завтра сыграть всю пьесу целиком. Тогда продолжай. И мечтать не смей о том, чтобы занять твое место. Я всего лишь шотландская свинья». но готов тотчас же подключиться коли вдруг понадобится более юный гамлет мэл постучал пальцем по его голове ах ты зеленый юноша мне нравятся слова кровавый лживый злой злостолюбивый сказала я и я буду так называть алекса Алекс-то то злостолюбивый возрилась на меня мама ну пусть будет просто кровавый попробуй Хит схватил меня за руку и поставил на ноги. вещей Можешь придумывать на ходу». «Нет». «Давай-давай», — потребовал Мел. «Я начну». «Будь проклят ты, коварная и блудницы». «Спасибо», — сказала мама. Мел перевел взгляд на нее. «Без обид». «Без них». Он повернулся и теперь смотрел на меня. «Нет», — отрезала я. «Давай». «Ну уже!» — поддержала его Хоуп. Я вздохнула и с горем пополам приняла торжественную позу. «Прочь с глаз моих! илья твои кишки размажу в кашу? Ромео, о черносердечный негодяй! Вот в чем вопрос! Полундра, братцы!» Мел, казалось, испытывал физическую боль. «Что это было?» «Ха -ха! Пиратский Шекспир!» — с восхищением сказал Кит очень современно. Это была твоя идея. «Пиратский Шекспир?» нахмурился Мел. «Ну уж нет, давайте без этого». Я пожала плечами. «Что бы это ни было, не привыкайте к этому», сказал Мел. Его сияющие глаза смотрели на Хоуп. «Это и есть священное деяние для грядущей свадьбы?» «Ты не должен этого видеть», пробормотала мама из-под подола. «Так что катись отсюда и не смотри». «Знаешь что?» обратился он ко мне. «Пошли декламировать теннис. Мне нужно прочистить себе мозги убийством». «Я не могу так играть». «Тогда иди и переоденься, и мы снова встретимся. Ну давай, топ-топ». «Подождите, я пойду посмотрю, как вы играете», сказала мама, собирая части будущего жакета, который аккуратно сняла с себя хоп Я уже закончила. «Спасибо тебе, ты святая», — Хоуп обняла маму. «Могу я взять папину ракетку?» «А что с твоей не так?» — хлопнула струна. Мама покачала головой. «Почему всё в твоей жизни нуждается в починке?» Я сочла её вопрос риторическим. Мэл выиграла меня с разгромным счётом, что чрезвычайно улучшило его настроение. Когда я вошла в дом, Мэтти бродила по нему кругами, как лунатик. «Привет, Мэтти!» «Привет. Видела кого-нибудь?» «Конкретно кого-нибудь?» Я просто играла в теннис с Мэлом. хоп дома, мама, наверное, наверху, Алекс, Тэм, не знаю, Кит. В последний раз видела его с Мэлом. А что случилось с твоей походкой? Она не ответила, рухнула на софу лицом вниз и спрятала руки в подушке. Американские горки опять покатились вниз. Цикличное движение набирало обороты. Некоторое время спустя Обозревая побережье, я увидела Гомеза, лежащего в гнезде из полотенец и наблюдавшего за плавающими в море Малколмом, Китом и Мэтти. Мел ленивым кролем плыл параллельно пляжем. Кит, поднимая фонтан и брызг, устремился на глубину. А Мэтти, не заходя далеко, ловила волны, прежде чем они разбивались о берег. Каждые несколько минут Она смотрела на Мэлла и Кита, хотя те не обращали на нее особого внимания. В конце концов она сдалась, перестала надеяться, что Кит подплывет к ней, рванула к нему на глубину и стала плавать с парнями. Можно было сколько угодно делать вид, что Кит обожает ее, просто преследование не его стиль ухаживания. Но мне казалось, он рад общаться с ней, как был бы рад общаться с любым другим человеком на пляже. хотя по ночам Всё было совсем по-другому. Я осмотрела весь берег, но Хьюга не увидела. Солнце пригревало даже под конец дня. И когда Мэл и другие вернулись в дом и берег опустел, я подошла к воде, быстро огляделась, разделась и вошла в море. Когда плаваешь обнажённой днём, это мотивирует быстрее заходить в воду. Августовское солнце сияло на воде. Большие чёрные бакланы на песчаных отмелях, расправив крылья, сушили перья. Я погрузилась в воду с головой и задержала дыхание. А затем поплыла так, что на границе между морем и небом остались только мои глаза, а тело было под водой и стало подобно высматривающему добычу крокодилу. Вокруг никого не было, и жизнь обернулась покоем и свободой. и ожиданием в неопределенном настоящем.